Третье. Бибиков не спал несколько суток, изыскивая, какими путями пресечь возмущение пугачевцев. Успехи восставших день это дня все более тревожили его. Правда, сам Пугачев, объявивший себя чудом спасшимся императором Петром III, терял время, осаждая Оренбург и Яицкий городок. Зато его отряды разливались все выше по Волге, присоединяя к себе крепостных и разоряя помещичьи усадьбы». Восставшие башкиры окружили Уфу и захватили многие заводы. Уже вся восточная окраина империи была объята волнениями. Меж тем войска подходили к Казани крайне медленно, и покамест ни о каких решительных действиях говорить не приходилось. Главнокомандующий задумался, глядя мимо листка. Болела от недосыпу голова, жгло и давило в спине под левой лопаткой. Он превозмог тупую усталость и дописал «День и ночь работаю, как каторжный, рвусь, надсаждаюсь и горю, как в огне адском». Вложил письмо в конверт с каллиграфической надписью ее императорскому величеству самодержице Всероссийской Екатерине II. Приложил к печати перстень с монограммой и вызвал секретаря. «Все ли в сборе?» «Генералитет штабы и члены секретной комиссии ожидают вас, ваше высокопревосходительство». Бибиков вышел в соседнюю залу, заполненную военным народом. Отдельно стояли гвардейские офицеры секретной комиссии. Капитан-поручик Семеновского полка Савва Маврин, подпоручики Семеновского полка Собакин и Лунин, прапорщик Преображенского полка Гаврила Державин. Этот последний своей деловитостью, неутомимостью и исполнительностью оказался настоящей находкой. в собравшихся, генерал-эншеф начал напряженным тенарком. «Итак, господа, смута усиливается. Здесь, в Казани, с моим приездом, все, видно, впали в нелепое благодушие. Вон и архимандрит Платон Любарский в канун Рождества Христова воспевают несостоявшиеся победы. Что же на самом деле?» На самом деле мы в осаде, господа. Гарнизоны никуда носа не смеют показать. Стран, сказать, сидят на местах, как сурки, и только что рапорты страшные присылают. Продолговатое с высоким лбом лицо Бибикова потемнело от гнева. Сил нужных по сию пору нет, а в столицах тем временем попрекают нас за бездействие. По гостинам, видимо-невидимо, развелось вредных пустоболтов. Его сиятельства граф Петр Иванович Панин, сказывают, до того доехал, что уже открыто по Москве вещает, в правительстве денег то ни на что не способен, и что сам он готов вооружить крестьян своих и идти с ними на Пугачева. — Разбегутся, — не удержался Державин, — ежель все не перейдут поголовно к самозванцу. — Матушка Государыня наша, — продолжал Бибиков, — Назвала графа Панина за безответственные сии речи придерзким болтуном, но довольна об этом. Генерал-аншеф перешел к столу с картой огромной казанской губернии, которая на север простиралась до Перми, а на юг до Астрахани и включала в себя Вятку, Пермь, Симбирск, Пензу, Саратов. По выработанной диспозиции войски отовсюду из Тобольска, Малороссии, Польши и Петербурга сходятся к Казани. Под моим началом армия двинется затем к Оренбургу. Нам никак не можно дать самозванцу и его толпам проникнуть ни во внутренние губернии, на правый берег Волги, ни в северо восточные к заводским крестьянам и башкирам. Ваше высокопревосходительство!» Ожидать без конца войск тоже нельзя. Вокруг Казани в верстах в шестидесяти уже разъезжают толпы вооруженных татар. Пора действовать. Кто это? Опять неугомонный прапорщик Державин. Эх, нетерпеливая головушка. Бибиков уже с досадой возразил. Знаю. Но что прикажешь делать? Войски еще не пришли. Я уже говорил о всем с губернатором фон Брантом. «И все же упрямо повторил Державин. Есть ли, нет войска, надо бы надействовать!» Бибиков отшвырнул в сердцах карту, схватил прапорщика за руку и, ни слова не говоря, повел в кабинет. Сунул ему под нос бумагу. Это был рапорт о падении Самары. Восставшие под предводительством атамана Арапова вошли в город, и были встречены жителями хлебом с солью, а духовенством с крестами и колокольным звоном. Генерал ходил по кабинету, словно позабыв, что его ожидают в соседней зале. Потом подошел к прапорщику и, пристально глядя ему в глаза, сказал, «Вы отправляйтесь в Самару, возьмите сейчас в канцелярии бумаги и ступайте». Державин выдержал его взгляд, Неужели он посылает меня прямо в руки к злодеям? Пронеслось у него в голове, но он ответил. Я готов. Проходя через прихожую, где в лужах талого снега дремали, не снимая тулупов, кучера и лакеи, Державин бросил ожидавшему его Серебрякову. Опять о нашем деле поговорить не удалось. Не до того. Собирайся. Не спрашивая, куда и зачем, Серебряков покорно нахлобучил триух. Кучер был вялый и непроворный малый из дворовых Феклы Андреевны. Все люди Державина, скачучие из Петербурга, поотбивали себе ноги и занемогли. — Ты сядешь на облук, — залезая в повозку, приказал Серебрякову прапорщик, а Кучера определил стать на запятке. Подробности поручения были изложены в двух запечатанных и надписанных по секрету пакетах, которые надлежало открыть, удалившись от Казани, не ближе 30 верст. Пока ехали через Кремль, повозку все заносило, и Державин крикнул. «Что это? Лошади с придурью?» «Нет», — не оборачиваясь, прогудел Серебряков, — «частые ездокевиш поугладили путь». Но вот полская дорога кончилась, и через тайницкие ворота повозка шибко побежала к спуску на замерзшую и широкую здесь казанку. Белокаменный Кремль таял, сваливался за горизонт, едущих обнимало ширь степей. Державин, придерживая голубую форменную шляпу, огляделся. Родные сердцу просторы. Странствия по этим степям в юности дали ему поболее, нежели науке, отозвались много позже в его душе широтою и смелостью поэтических суждений. Величие степей, их безмерность и малость человека заставляли позабыть о подстерегающих опасностях, рождая мысли о вечности и Творце, о щите и гордыне. Неясные еще строки лепились смутно, рождались высокопарные, надутые образы. Но, ощущая это, он чувствовал, что стихотворчество, казалось бы, прочно забытое, властно просилось наружу, то неожиданным уподоблением, то мольбой о чем-то, то смелой, все подчиняющей мыслью. «Небесный дар, красавиков! К тебе великость лучезарна, Когда средь сих моих стихов Восходит мысль высокопарна, Подай и сердцу столько сил!» Чтоб я тобой одной был явен, Тобой в несчастье, в счастье равен, Одну бы добродетель чтил. Повозка пересекла Волгу. Строки цеплялись одна за другую, Соднили в голове огненными занозами, Вторили в такт стуку копыт по мерзлой дороге, Стихи набегали, толпились, стесня образами, Обращались к небу и трону, прося, требуя... Чего? У кого? Велик напастьми человек, В горниле злата как разженно, От праха зрится очищенно, Так наш бедами бренный век. Услышьте, все земны владыки И все державные главы, Еще совсем вы невелики, Коль не претерпели вы. Внезапно лошади остановились на всем раскоке. «Падалище на дороге, барин!» Это был пропнутый стрелою солдат. Поодаль лежал еще один. Повев ветра, донес переклик, не переклик, ни той вой, не то голос. «Едем тише, Иван!» — отрывисто попросил прапорщик, вынимая из чехлов два пистолета. «Едем, ваше благородие!» — спокойно отозвался Серебряков. и ржет конь к печали, ногою топает к погонке!» С полверсты лошади шли ступою. Теперь уже явственно слышался жалобный псиный скулеж. «Ишь ты!» — сказал Державин. «Собака-то не к добру развылась». За поворотом открылось свежее пепелище, кучи праха, остовы изб. У одночальной печи, странно белевшей посреди золы и углей, завозилась куча трепья и обернулась старухой. Шамкая беззубым ртом, Она трясла восковым кулачком, грозя по Когда путники поравнялись с ней, старуха внезапно вскинулась с криком. «Ах, офицер, душегуб! Пусть на тебя нападут все двенадцать сестер лихорадок!» «Молчи, старая псовка!» — замахнулся кнутовищем Серебряков. А во след им несся дребезжащий голос — Тресия, огнен, ледия, гнития, грынуша, глухея, ломея, пухнея, желтея, каркуша, глядея, огнястра, Некоторое время державин со своим подзираем молчали, затем серебряков прогудел. Думаю, подумаю, раздумиться возьмет. А что, барин, ежели самозванец не хуже и победит. И этот «Переметнуться может», — с ужасом прошептал прапорщик и отвернулся. Зимний день короток. Незаметно навалился вечер. Попримучив лошадей, путники остановились в разоренной деревеньке. Державин приказал старостихи затопить печь. В поддымке в черной избе быть несносно. Прапорщик вышел в сенце, запалил огонь и вскрыл пакеты. В первом ордере ему предписывалось ехать в Симбирск, присоединиться к подполковнику Гриневу и идти с ним на Самару. Во втором, по занятии Самары отыскать злоумышленников и уговорителей народа и, заковав их, отправить к Бибикову, прочих виновных для страха на площади наказать плетьми. Державин позвал старосту. «Лошадей и живо!» «Не будет лошадей!» — отрезал староста, мужик с покляпым носом и злыми глазами. «Всех уже забрали военные команды!» «Ты от лыжки те свои брось!» — повысил прапорщик голос. «Да что! Я тебе рожу лошадей!» — закричал староста. Державин щелкнул курком и приставил к его горлу пистолет. «Будут лошади!» «Слышь, Мария!» — сиплым голосом позвал тот старостиху с откровенной ненавистью, глядя на офицера. «Слышь, выведи барину из-под Миренка меренка Чалова до да кобылу гнидую!» Державин все более укреплялся в той мысли, что весь народ, не только крестьянство, но и ремесленники, мелкие купцы, низы духовенства, поддерживает Пугачева и отвергает дворянскую власть. В России кипело, клокотало, ширилось, полыхало – Настоящая гражданская война, и не на живот, а на смерть. Антинародный режим Екатерины II довел угнетенные сословия до последней черты терпения. Восстание против ненавистного дворянства было, если брать низы, почти всеобщим, всеохватным. Именем царицы восставших распяливали на петлях, удавливали осилом, подвешивали на глаголях за ребро, резали языки и рвали ноздри. Крестьяне, казаки, башкиры вешали и жгли помещиков, офицеров, чиновников, истребляли самый рот их вплоть до малого потомства. В числе лиц, подлежавших казни по взятии Пугачевым Яицкого городка, значились не только его комендант, подполковник Симонов и капитан Андрей Крылов, но и шестилетний сын последнего Иван. В указе от 1 декабря 1773 года Пугачев призывал всех помещиков и ватчинников, как сущих преступников закона и общего покоя, злодеев и противников лишать всей жизни, то есть казнить смертью. Лишь редкие участники этой войны отличались человеколюбием и стремились действовать без пролития крови. Державин к ним не принадлежал. Офицер секретной комиссии, он для пресечения смуты готов был на любые, самые жестокие меры. Весь вечер, меняя лошадей, гнал он повозку и остановился в десятом часу по полудни в верстах в пяти от Симбирска. Надо было выяснить, не заняли ли город пугачевцы. Навстречу медленно катили праздные розвальни поселянина, возвращавшегося по продаже продуктов. «Эй, парень!» позвал Державин малого, стоящего на запятках. — Как поравняемся с санями? Хватай мужика за шиворот, да и тащи в повозку. — Не сумею я, барин, азяб дюже, — подал тот робкий голос. — Эх, разгильдяй, ну-ка ложись тогда на мое место. Державин вскочил на запятки, притворился дремлющим, и, когда сани оказались рядом, швырк мужика на снег. Еще мгновение, и Серебряков уже крутил пленнику руки. «Кто в городе?» «Военные. Военные, ваша милость!» — лепетал обезумевший от страха обыватель. «Да какие военные? Государыни или злодеи?» «Знать не знаю, ведать не ведаю. Видел лишь, что собирали они по городу шубы. Одеты как? В мундирах?» «Нет. В русском обыкновенном платье. Только ружья у всех со штыками». Последняя подробность проясняла картину. У пугачевцев ружья не имели штыков. Отпустив мужика, Державин смело въехал в Симбирск. Воевода объявил ему, что подполковник Гринев с командою часа с два, как выступил из города по Самарской дороге, для соединения с отрядом майора Муфеля. Гвардии прапорщик нагнал Гринева, а Самару они уже нашли занятый Муфелем. Образ мыслей народа, городского совета, самого бургомистра, протопопа и первостатейных людей ужаснул его. Все они участвовали в торжественной встрече Арапова безо всякого на то принуждения, а самарские священники служили в честь Пугачева благодарственные молебны. Бибиков предписал важнейших преступников казнить, а других «пересечь, ибо всех казнить будет много». Недолго пробыв в Самаре, Державин вслед за Гринёвым отправился вниз по Волге. Это была пора, о которой сам Державин вспоминал впоследствии как о неприятной комиссии. День и ночь испытывал он наедине преступников и безо всякого письмоводителя или писца собирал их показания, в которых они многие непристойные речи изрыгали на высочайшую власть. Между тем решительными усилиями Бибикова положение переменилось. Если в начале разъезда Пугачева, забравшего одну за другой крепости на общем сырту от Яицкого городка до Оренбурга, появлялись по всей левой стороне Волги и правительственные войска не имели вовсе успеха, Кар бежал от страха, полковник Чернышев убит, Фрейман терпел неудачи, то теперь генерал-майор Мансуров твердо стоял на Самарской линии, а генерал-князь Голицын запирал дорогу от Казани к Оренбургу. Появилась возможность вернуться к тайному делу, которое так занимало Державина. По его докладу ночью в кабинет Бибикова был приведен Иван Серебряков. При виде вельможи в голубой кавалерии и звездах плут с воплем пал перед ним на колено. «Батюшка наш, кормилец, не оставь!» И по его любому лицу потекла мутная слеза. Бибиков сузил умные кори и глаза. «Хватит скоморошничать, этого я, брать справа не люблю!» Серебряков тут же просох лицом и деловито сказал. «Ну так вот, ваше высокопревосходительство! Я к вам с собственным важным доношением и бумагою от малыковского помещика-подпорудчика Максимова». Повторив все, что он рассказал Державину, бродяг закончил. «Прежде невода рыбы не ловят, но, как ныне войски для истребления сего изверга пришли, то толпа его будет разбита, а ему придется искать себе убежище тайно. Где же ему лучше найти можно, как не на Иргизе или у зенях. У его друзей, раскольников. Тут-то мы не хуже его исцапаем». Только для сего надобно будет немало средств, да и людей тот край знающих, и допрежь всех Герасимова и подпоручика Максимова, которым очень хорошо ведомы народа тамошнего склонности. Бибиков быстро пробежал поданные серебряковым бумаги и коротко приказал. Обожди в соседней комнате. Когда тот вышел, генерал-аншеф обратился к молчавшему до тех пор Державину. Это птица залетная и говорит много дельного. Однако ты его представил, ты с ним и возись. А Максимову его я ни на грош не верю. Бибиков подошел к карте. Тонкий палец с блистающим бриллиантом заскользил по голубой змеящейся Волге. Казань, Симбирск, Самара, Сызрань, Малыковка, Саратов... Отсель на восток очаг мятежников. Иргиз, Малыков, Каузени, гнездо Раскольничей, Сарыни. Здесь мы растянем сети. Итак, друг мой, готовься отъехать в Саратов и там стеречь Пугачева. Он положил прапорщику руку на плечо. В помощники себе возьмешь Серебрякова и Герасимова, но рассуждение здравое и твой ум да будут тебе лучшим руководителем верю в твои способности усердие и ловкость но опасаюсь горячности и запальчивости твоей памятуй для снискания и привлечения от тамошних людей доверенности ласковое и скромное с ними обращение всего более успеху нашего дела способствовать будет 7 марта 1774 года Державин выехал из Казани. С ним были слуга гусар из польских конфедератов Андрей Корпицкий и Иван Серебряков. На подорожной стояла печать Бибикова с девизом «Вигил эт аудакс» – «Бдителен и смел». Девиз этот подходил всего более самому гвардии прапорщику.